Глава девятая. Самая опасная игра во Вселенной – править на основе предсказаний Оракула. Мы не считаем себя достаточно мудрыми, чтобы играть в эту игру. Меры, которые мы применяем, только приближаются к правлению. Для наших целей мы заимствуем определение Бенеджесерит, -э согласно которому различные планеты есть генные бассейны, Источники обучающихся и обучаемых. Источники возможного наша цель – не править. Но закрыть эти генные бассейны, учиться освобождаться от всех ограничений, наложенных на нас дисциплиной и правительством. Оргия как орудие правления. Руководство для рулевых. Глава третья. Здесь погиб ваш отец? – спросил Адрик, указывая на жемчужный замок на рельефной карте, украшающей стену приемной пола. Здесь его рака, – ответил Пол. Мой отец умер в плену на фрегате Харконина. О да, теперь я припоминаю, – сказал Адрик. Я слышал об убийстве старого барона Харконина, его смертельного врага. Адрик перевернулся в оранжевом газе, взглянул на Пола, одиноко сидевшего на длинном диване. Он надеялся, что сумел скрыть тот ужас, который вызывают у него такие маленькие помещения. «Моя сестра!» – убила барона. Сухо отозвался Пол. «Как раз перед битвой на Аракисе». «Зачем?» – подумал он. «Рыба-человек тревожит старые раны в такое время». И в таком месте. Рулевой, казалось, с трудом сдерживает беспокойство. Взгляд его крошечных глазок метался по комнате, спрашивая, измеряя. Единственный помощник, который сопровождал его, сидел в стороне, вблизи от линии стражников, слева от пола. Помощник беспокоил пола. Массивный, с толстой шеей и тупым, невыразительным лицом. Он только что вошел в комнату потащил бак с Адриком и теперь сидел, опустив руки и расслабившись. «Скайтейл» — звал его Адрик. «Скайтейл — помощник». Внешность помощника кричала о глупости, но глаза выдавали его. Они смеялись над всем, что видели. «Вашей возлюбленной как будто понравилось представление лицевых танцоров», — говорил Адрик. Я рад, что смог доставить ей это маленькое удовольствие. Особенно я радовался ее реакции, когда ее внешность повторили одновременно все члены труппы. «Разве это не предостережение представителей союза, приносящих дары?» – спросил Пол. Ему припомнилось представление, которое они давали здесь, в большом зале. Танцоры появились в костюмах и гриме Таро Дюны. Последовал парад правителей, короли и императоры. Будто лица на монетах. Официальные, резко очерченные, но забавно подвижные. А чего стоили такие шутки, как имитация собственного лица и тела пола? не вздрогнула. Стилгар что-то проворчал, в то время как остальные смеялись но у наших даров самые добрые намерения, — возразил Адрик. — Как можете вы быть добры? — спросил Пол. — Хола, которого вы дали нам, считает, что он предназначен для нашего уничтожения. — Вашего уничтожения, Сир? — недоверчиво переспросил Адрик. — Разве можно уничтожить Бога? Стилгар, вошедший одновременно с его последними словами, остановился и посмотрел на охранников. Они находились гораздо дальше от Пола, чем это можно было допустить. Он гневно приказал им приблизиться. «Все в порядке, Стил», — сказал Пол, подняв руку. «Просто дружеское обсуждение. Передвинь бак с послом к краю дивана». Стилгар, взвесив приказ, Решил, что в этом случае Баг с послом союза окажется между Полом и помощником Адрика. Пожалуй, слишком близко к Полу. Но все в порядке, Стил, повторил Пол и сделал знак рукой, обязывающий немедленно исполнить приказ. Стилгар с очевидной неохотой подтолкнул Баг ближе к Полу. Ему не нравился ни сам Баг, не исходящий от него густой запах меланжа. Он занял позицию у угла бака под приспособлением, с помощью которого рулевой говорил. «Нельзя убить Бога!» – повторил Пол. «Это чрезвычайно интересно!» «Но кто говорит, что я Бог?» «Те, кто поклоняется вам!» – ответил Адрик, указывая глазами на Стилгора. «А вы в это верите?» – спросил Пол. «То, во что я верю, не имеет значения, Сир. Большинство наблюдателей согласны в том, что вы позволяете делать из себя Бога. А может ли смертный проделать это безнаказанно для себя?»